Эпилог. 7 лет спустя. Я выхожу из капиталстроя поздним вечером. Переговоры с китайцами затянулись, их попытки уговорить меня реализовать совместный проект на Дальнем Востоке в какой-то момент уже стали подбешивать. С одной стороны, все выглядит довольно неплохо. Пополам вкладывается в строительство жилого комплекса на 25 тысяч человек. Пополам делим прибыль. Но это ведь хитрожопые китайцы. Да и зачем они мне? Если я захочу, я и так смогу застроить весь Дальний Восток. Я сажусь в автомобиль и еду за Наташей. Моя жена еще больше трудоголик, чем я. Как оказалось, модельное агентство Натали Кузнецовой-Готье гремит на всю страну, как главная кузница-манекенщиц. У папараций даже шутка есть. Кузнецова кует моделей. И это действительно так. На Наташины кастинги приезжают девушки со всей России. Многих она раскрутила до уровня топ-моделей. И теперь они снимаются для самых известных домов моды. Я паркуюсь у ее агентства и захожу внутрь. Иду по коридору на Наташин строгий голос. И оказываюсь в большом зале, отделанном декорациями. Здесь три зоны. Бар, офис и домашняя гостиная. В каждой из зон по девушке позируют фотографом. У стены толпятся еще человек пять. Все они до ужаса напуганы. Наташа сидит на стуле напротив декоративного офиса. «Ты должна убедить меня обратиться за юридическими услугами. Именно в эту компанию. Не надо так раздвигать ноги и вываливать сиськи». «Человек, который срочно ищет юриста, находится в сложной жизненной ситуации. Ему нет дела до твоих сисек. К тому же это может быть женщина». Девушка тут же спешит застегнуть блузку на все пуговицы. Наташа поднимается со стула и направляется к другой декоративной зоне – бару. Садится напротив него и пристально наблюдает за тем, как кандидатка в модели пытается соблазнительно пить коктейль. «Стоп!» объявляет Наташа, и щелчки фотографа прекращаются. «Ты нам не подходишь! Следующее!» У девушки выпадает из рук коктейль в стеклянном бокале и разбивается о пол. Сама же она начинает плакать. Я не слышу, но уверен, что Наташа сейчас нетерпеливо вздыхает. «Следующее!» Громко повторяет и поворачивает голову. Замечает меня и улыбается. Но всего лишь на мгновение, потому что потом она переводит взгляд к девушкам у стены и снова принимает суровое выражение лица, строгого модельного агента. «Блондинка в красном платье, давай в бар!» Командует. Девушка дрожа, как осиновый лист, направляется, куда сказала Наталья пока предыдущая соискательница, растирая по лицу слезы с косметикой, слезает с высокого стула. Наташа не ждет, когда уборщица соберет осколки и новая девушка начнет позировать, а идет к декорациям домашней гостиной, опускается на стул и следит за этой фотосессией. У трех зон стоят три стула, потому что даже спустя семь лет Наташа не может долго стоять как и долго ходить, и уж тем более бегать. Мы поженились через два месяца после того, как я сделал Наташе предложение на яхте. И да, мы станцевали вальс, но продолжительностью только одна минута, потому что больше Наташа не могла. Она не носит каблуки и не ходит по подиуму. У нас нет ребенка, потому что неизвестно, как Наташа сможет его выносить». Врачи говорят, что если все 9 месяцев лежать, а потом делать кесарево, то осложнений на опорно-двигательный аппарат быть не должно. Может, однажды мы все-таки решимся родить ребенка, но точно не в ближайшем будущем. Нам, в общем-то, без детей хорошо. Сначала мы учились, я все-таки пошел в ту самую высшую школу бизнеса МГУ, а Наталья вернулась в свою Академию Госслужбы. Сразу после окончания экономического факультета Наташа открыла модельное агентство. Я же теперь являюсь председателем правления и президентом капиталстроя. Мама ушла на пенсию, если можно так сказать, и полностью передала мне. Я знаю, что некоторые знакомые за глаза называют нас Наташей child -free. Это, конечно, слишком громкий ярлык. Но действительно, ни у меня, ни у Наташи нет тяги к детям. К тому же Наташа не сможет бросить на 9 месяцев свое агентство, чтобы лежать в больнице. Так что мы живем в свое удовольствие вдвоем и ничуть не страдаем от того, что у нас нет ребенка. Я дожидаюсь, когда закончится кастинг, и девушки, кто в слезах, а кто с радостной улыбкой, покинут помещение. Пока персонал выключает свет и сворачивает декорации, Наташа тихим шагом подходит ко мне. «Привет!» – тянется за поцелуем. «Привет!» Я беру ее ладонь, и мы направляемся на выход. Отсюда и до машины Наташа может без проблем дойти сама. Но у меня уже привычка всегда брать ее за руку на случай, если вдруг ноги девушки резко потеряют силу. «Как кастинг!» Спрашиваю, заводя мотор. Строго ты с этими девчонками? По-другому это не работает. Думаю, с тремя заключу контракты. Как в целом прошел твой день? Хорошо. Двух моих моделей пригласили на неделю моды в Милане. Еще одна прошла кастинг на съемку для Том Форд. Но мне все еще нужны новые лица. Большинство моделей к сожалению, застревает на уровне середнячков и выше не поднимаются. «Поедешь со мной в Милан?» Наташа поворачивает голову ко мне. «Когда это будет?» «Первая неделя октября». «Не знаю. Посмотрим. Думаю, если уже сейчас ничего не планировать на первую неделю октября, то смогу». «Иногда я езжу вместе с Наташей на модные показы, в которых участвуют ее модели». Чувствую себя там неуютно, честно сказать. Мне совершенно не близок мир шоу-бизнеса. Но раз уж я женат на бывшей топ-модели, то приходится с этим мириться. Иногда я появляюсь в желтых журналах, что меня сначала дико бесило, а сейчас уже скорее смешит. Но когда папарацци проникли на нашу свадьбу и стали снимать, мне было не до смеха. Помню, в каком шоке была моя семья. Наташа привыкла к этим стервятникам, а вот моей было не по себе. Наша свадьба, кстати, окончательно помирила родителей, благодаря чему у меня с плеч наконец-то упал груз ответственности за их разлад. «А как твой день прошел?» – спрашивает Наташа. «Как встреча с китайцами?» Они уговаривали меня создать с ними совместное предприятие, чтобы начать застраивать Дальний Восток. «А ты что?» «А я не понимаю, зачем мне для этого китайцы. У меня самая крупная строительная компания в России. Я могу застроить весь Дальний Восток сам. Я понимаю, зачем китайцам нужен я. Но я не понимаю, зачем китайцы нужны мне». «Ну тогда шли их лесом». «Так и сделаю». «А твоя мама что говорит?» «Она уже совсем не вмешивается в дела компании». Несколько лет назад у Миши и Лизы родилась дочка, и мамины интересы несколько изменились. Большую часть времени она проводит в Лондоне с маленькой Мэри. «Через пару часов я паркую автомобиль у порта, и мы идем к нашей яхте. Кто-то летом живет на даче, а мы с Наташей летом живем на яхте». Я получил морские права и могу теперь управлять судном сам. Завожу мотор, и мы отплываем от причала. Через минут сорок мы отдаляемся от других яхт и плывем по реке одни. Наташа стоит на палубе, облокотившись на бортик, и любуется зеленым подмосковным пейзажем. Подхожу к ней и обнимаю сзади. «Я сейчас вспомнил наше первое свидание на этой яхте», — говорит так давно это было? Ого, uh одиннадцать -huh. лет назад. Ты тогда пообещал, что будешь любить меня всегда, несмотря ни на что. Так и есть. Целую ее нежно в щеку. Я буду любить тебя всегда и несмотря ни на что. Наташа довольно улыбается, а я покрепче сжимаю ее в своих объятиях.